Оба мои врага лежали в неестественных позах и не шевелились. Эдамс дышал с каким-то присвистом, даже с храпом. Грудь Хамбара еле двигалась. Я провел рукой по лицу, она вся покрылась кровью. Наверное, у меня все лицо кровью залито. Как же я поеду в таком виде? Я поплелся к умывальнику. Включи воду, я обмыл лицо». Порез на лбу оказался относительно маленьким и неопасным, но упрямо кровоточил. Я, словно в полусне, огляделся по сторонам, где тут полотенце. На столике возле медицинского шкафчика стояла стеклянная банка без пробки, рядом чайная ложка. Я поначалу не обратил на них внимания, глаза искали полотенце, но потом, странно, пошатываясь, я подошел поближе. Что-то я про эту банку знаю, только что. Голова плохо работает. Вспомнил люминал в порошке. Я скармливал его Микки целые две недели. Стоп, стоп, ведь на мике уже ушла вся банка. Я вытряхивал из нее последние крупицы, а это полная. Новая банка, полная по самое горлышко. На столе еще лежат крошки сургуча от печати. Что же это значит? Кто-то недавно открыл новую банку растворимого алюминала и зачерпнул пару ложек. Ну, конечно же, для Кандерстега. Я нашел полотенце и вытер лицо. Потом вернулся в комнату и наклонился над Эдамсом вытащить из кармана ключ от двери. Он уже перестал храпеть. Я перевернул его. Не очень-то радостно сообщать об этом. Он был мертв. В смятении я дрожащими руками обшарил его карманы и нашел ключ. Потом поднялся и медленно подошел к столу. Нужно звонить в полицию. Телефон валялся на полу, трубка отдельно от аппарата. Я наклонился и неуклюже подобрал его левой рукой, и тут же закружилась голова. «Что же мне так плохо?» С усилием я выпрямился и водрузил телефон на место. Кое-где в конюшне уже зажглись огни, в том числе и в деннике Кандерстега. Дверь денника была широко открыта, и лошадь, привязанная за голову, неистово лягалась и взбрыкивала. Не похоже, что ей дали снотворное. Я уже начал было набирать номер телефона полиции, но тут, похолодев, остановился. В мозгу сверкнула догадка. Кандерстега никто не усыплял. К чему им убаюкивать его память? Наоборот, им нужно, чтобы он все отлично помнил. Мики стали давать люминал, только когда поняли, проку от него не будет. Нет, не может быть. Ведь одна, а то и две чайные ложки растворимого люминала на стакан джина — это же смертельная доза. Перед глазами всплыла картина, которую я застал, войдя в контору. У всех стаканы в руках. Хамбер взволнован, Эдамс радостно возбужден. Такое же возбуждение было на его лице, когда он предвкушал расправу со мной. Убивать это доставляло ему радость. Наверное, из слов элинор он заключил, что она догадалась о роли свистка и, недолго думая, решил от нее избавиться. Неудивительно, что он не попытался ее удержать. Она вернется в колледж и умрет у себя в комнате за много километров отсюда. Ах, ах, бедняжка, по рассеянности приняла большую дозу. Никому и в голову не придет связывать ее смерть с Эдамсом или Хамбером. Ясно, почему он так хотел убить меня. Я разнюхал про его аферу, провел его, но это не все. Я видел, как Эленор пила его джин. «Можно себе представить, как развивались события до моего прихода. Особой фантазии не требуется». Эдамс ей вкрадчиво говорит. «Значит, вы приехали узнать, нужен ли еще руку ваш свисток?» «Да». «А вашему отцу известно, что вы здесь? Вы ему говорили про свисток?» «Что вы? Нет. Я заехала сюда случайно. Конечно, он ничего не знает». Может быть, добавить вам в джин льда я принесу, что вы, совсем не трудно. Вот, пожалуйста, моя дорогая, отличный коктейль, джин с люминалом. Не успеете оглянуться, как вознесетесь на небеса. Убивать Степлтона это было полнейшее безрассудство, и ничего, Эдом вышел сухим из воды. «Допустим, мой обгоревший труп находят под обломками мотоцикла где-нибудь в соседнем графстве на дне оврага, а Эллинор умирает в своем колледже. Возможно, и эти два убийства сошли бы ему с рук. Но Эллинор не должна умереть». «Я снял телефонную трубку. Гудка не было. Я несколько раз нажал на клавишу. Линия молчала. Телефон не работал». «Но если нельзя сообщить по телефону, значит, кто-то должен поехать к элинор в колледж и спасти ее. Первая мысль была, сам я это сделать не могу. Но если не я, то кто же? Если я прав, доктор ей нужен срочно, немедленно. А начни я тут поднимать кутерьму, искать другой телефон, упрашивать кого-то взять на себя роль спасителя. На это уйдет время» а ей может помочь только быстрота. «Я смогу домчаться до колледжа за двадцать минут, а начну звонить из посада. Помощь вряд ли придет быстрее». Я собрался с силами, повернул ключ в скважине, вышел и захлопнул за собой дверь. Прошел через двор к стоявшему у ворот мотоциклу. Меня снова никто не заметил. Но с первого раза он не завелся». Просто раздался треск стартера, и на шум из денег вышел Касс. «Кто здесь?» — выкрикнул он. «Это ты, Дэн!» «Чего это ты вернулся?» И он зашагал в мою сторону. Я бешено топнул по стартеру. Двигатель заурчал, закашлял и взревел. Я стеснул сцепление и включил скорость. «Стой!» — заорал Касс. Он побежал ко мне, но я уже вывел мотоцикл за ворота и повернул в сторону посыта. Из-под колес полетел гравий. Рычаг газа вделан в правую рукоятку руля мотоцикла. Чтобы увеличить скорость, его нужно прокрутить на себя, а сбросить газ от себя. В нормальных условиях этот рычаг крутится очень легко, но сейчас... Стоило мне покрепче сжать его рука откликнулась такой яростной болью что я чуть было не вывалился из седла до Дарема шестнадцать километров на северо восток но остановись я сейчас элинор может умереть выбора у меня нет но до чего тряская дорога если элинор поехала прямо в колледж значит вскоре ей захотелось спать кажется люминал действует в течение часа Но люминал, растворенный в алкоголе, это совсем другое дело. Реакция будет быстрее, от двадцати минут до получаса, а может дольше. За двадцать минут она могла спокойно доехать от конюшни до колледжа. Ну а потом поднялась в свою комнату, почувствовала сонливость, легла и заснула. Я уже в дариме, поворот еще один, остановка перед светофором. Рука разрывается от боли. Остался километр. Проехать его с черепащей скоростью, чтобы не сжимать проклятый рычаг. Но за эти минуты яд может совершить непоправимое. Стиснув зубы, я понесся к колледжу.